Три дня спустя в Тауне все еще не было объявлено о смерти мэра. Бугор собрал совет. Ты уверен, что мэр мертв? В упор спросил он. Как в том, что я жив? Я ему нож в сердце воткнул. Мурак задумался. Тайсон, скажи, сколько времени надо, чтобы покойник стал трупом? Не понял. Но от того момента, когда остановилось сердце и до того, когда уже нельзя его оживить. Если врачоны захотели его оживить, считается, что мозг начинает разрушаться через 3-5 минут. Если времени прошло больше, человек может стать идиотом. Правда, были случаи, когда утонувших в холодной воде поднимали и откачивали через полчаса, и ничего Но твой-то лежал в теплой постели. Сколько минут ты гарантируешь, что его никто не трогал? Я убил его. Связал Мэг. Заклеил ей рот. Потом сел и составил новый план. Развязал Мэг. Заставил одеться. Снова связал. Это минут десять. Потом мы спустились вниз на первый этаж. Дверь открыть. Пошли наверх. И застряли на лестничной площадке между вторым и третьим этажом. Минут на десять. Все это время было тихо. Дальше я на чердак поднялся. Ничего гарантировать не могу. Но пока пролом заделывал, шума и оплей не было. Итого двадцать-двадцать пять минут с гарантией. И около часа без гарантии. Так? Да, так. Если добавить время на перевоз тела в госпиталь, все спокойно. Он мёртв. Так почему они молчат? Не думаю об этом мрак. Они, видимо, не могут выбрать преемника. И это очень хорошо для нас. Бугор сиел как медовый чайник. Весь план к чёртовой матери. И это хорошо. Мрак, ты хорошо сделал свою часть дела, предоставив мне мою. Они у нас в руках. Нет такого смертного греха, который нельзя повесить на покойника. И я повешу. Он украл козню и сбежал. Нет, ещё лучше. Убил, украл и сбежал. А если они предъявят тело, замалчивая смерть мура, роковая ошибка с их стороны. Тогда мы повесим убийство на них. Они в капкане, мрак. Они сами влезли в капкан. Совет окончен. За работу. На ждут великие дела. Мрак спустился по лестнице и замер, облокотившись на перила. В центре гостиной, взявшись за руки, кружились, смеясь. Мыги и Катрин. Какая кобылка, восхитился за его плечом Бугор. И ты хотел отправить наверх такую красоту? Нет мужики в твоей душе. Драконы сразу вычислили, что я хочу от неё избавиться, но Кэт им не поверила. А ведь стояла рядом и всё слышала. Люди слышат то, что хотят услышать. Кэт влюбилась на старости лет и хочет слышать и тебе только хорошие.